История эта началась сто лет тому назад, и пока не имеет конца, хотя конец ее близок, очень близок. В самом сердце архипелага, где острова натыканы так же густо, как мухи на капле меда, есть небольшой остров Пендор. В те давние времена, когда союз еще не возник, и по всему архипелагу бушевали непрекращающиеся войны, владыки Пендора славились своим могуществом.